Глава первая. Около двух месяцев назад. Лика. Визг тормозов разорвал тишину. Оглушительно и зловеще. Вокруг ни души, одна я стою на остановке. Угораздилась же на работе задержаться. Еще и от предложения коллеги подвезти до дома отказалась. Не нравится он мне, видите ли. Вот и получай. Сейчас чувствую... Попаду со своей принципиальностью в крупные неприятности. И остановку же еще выбрала на кольцевой дороге, потому что ближе. Вот тебе и на... Приключения на вторые девяносто в чистом виде. Офигеть! Пробубнила себе под нос, наблюдая, как задние габариты внедорожника приближаются, причем довольно быстро. А в голове ни одной мысли, что делать. Пустынная дорога сзади лес может рвануть туда вдруг успеют добежать до проходной печально вздохнула понимая что уже не успею черная махина остановилась прямо рядом со мной поздно вряд ли получится надо было с самого начала бежать в лес а не думать слишком долго девушка я не испугливых но сейчас стало немного страшно особенно когда трое амбалов вышли из машины и направились ко мне. «Скучаешь, красавица!» Самый смелый расплылся в улыбке, но лучше бы он этого не делал. Даже в темноте ряд золотых зубов сверкал, как елка новогодняя. Я, конечно, не стоматолог, у меня другая специализация, но невооруженным взглядом видно, что мордоворот явно не по собственной инициативе вставные зубы заимел. Еще и мой профессиональный взгляд сразу отметил, что нос его был не единожды сломан. Да и челюсть, судя по всему, тоже побывала в передрягах. Причем не раз и даже не два. А тут напрашивается один вывод. У парня бурное прошлое, скорее всего, криминальное. Все, я окончательно заработалась. Вместо того, чтобы думать, как выпутаться из этой ситуации, я предполагаю, что парня латал не самый толковый выпускник меда. «Девочка, кажись, снимая заржал второй, прерывая затянувшуюся молчаливую паузу. «Тем лучше, вопросов меньше будет задавать». Второму бы вообще обратиться к психиатру, уж больно вид недалекий, но мышечная масса явно это компенсирует. Чего им от меня надо? Если ищут девушку по вызову, то явно не по адресу. Проститутки в другом конце города тусуются. Что такие бандитские рожи, как эти амбалы, уж должны знать наверняка. Вряд ли в театрах девок снимают. Тогда совсем непонятно, какого хрена они здесь забыли. Ну что, красавица? Снова первый ожил, рассматривая меня с ног до головы. Прокатимся? Куда? Я все-таки решила подать голос. Пора уже им объяснить все популярно. У меня сейчас дико плохое настроение, бешеная усталость. Еще и желание послать этих троих, пеший эротический, растет в геометрической прогрессии. Хоть на ком-то отыграться. В четырех стенах моей любимой однокомнатной квартиры меня ждут разве что пауки в углах. И в остроумии посревноваться, блин, не с кем. А тут? В одно очень интересное место. Опять второй влез, тоже, кстати, сканируя меня с ног до головы. В библиотеку, что ли? Приподняла одну бровь, а троица заржала. Не просто засмеялись, как делают все нормальные люди, а именно заржали, как лошади на водопое. А девочка с юмором? Первый смахнул невидимую слезинку и снова уставился на меня. Феликсу точно понравится. Кому? Я никак не унималась, так как ехать с этими придурками никуда не собиралась. Еще и какой-то Феликс, чтобы его черти слопали. Почему-то в голове лишь всплыл образ птицы Феникса, причем с двумя перьями на хвосте и смешным хохолком на голове. «Поехали!» Первый сделал шаг вперед, резко схватил меня за руку и потянул. «Эй, аккуратнее!» Я-то сопротивлялась, пыталась даже вырваться, но тут подоспел третий, который хранил все это время молчание. Чуть ли не от земли оторвали, закинули на заднее сиденье внедорожника и уселись по краям. «Верещать помогите, если ты не оперная певица, здесь бесполезно!» Можно только проблем нажить. Ха, у меня и так они уже есть. Приплыли. Единственное, что я успела подумать, как автомобиль резко сорвался с места. Вроде и не страшно. Ну что они могут мне сделать? Мы же не в каменном веке. Но все равно по спине холодок пробежал. А если все-таки не за проститутку приняли, а действительно по мою душу? Именно меня поджидали и теперь... «Ну, спасибо, любимый родственник!» Мысленно злилась, проклиная этого самого нерадивого родственника, на чем свет стоит. Свалился на мою голову, как снег в середине лета. Теперь вот неприятностей можно отхватить по самое не могу. В лихие девяностые я еще была маленькой и глупой девчонкой, но много чего слышала когда постарше стала. Например, как паяльником людей пытали. Или еще чего похлеще. А если мне пальцы начнут рубить или ногти плоскогубцами вырывать, а после присылать моему родственнику по почте, чтобы сговорчивее стал? Ох, что сейчас будет? Не знаю, сколько времени прошло, но напугала я себя сильно. Руки дрожать начали. Я старалась их чем-то занять, чтобы амбалы не увидели. Даже не вникала в разговоры. Что интересного они мне могут поведать? Лишь в себя пришла, как услышала, грозная над ухом. «Приехали, красавица!» Голову подняла и резко выдохнула. «Сауна!» — гласила ярко светящаяся надпись. «Если и хотят мне палец отрубить, то явно попозже, а пока...» «А ты какой-нибудь другой комплимент, кроме а знаешь?» поинтересовалась у амбала, когда из внедорожника вылезала. Надо же, даже руку подал. Правда, потом схватил за нее, дернув на себя. «Могу уродиной звать». Мужчина толкал меня вперед, чуть ли на ноги не наступая. «Чего сразу злиться? Я же так...» Сделала паузу, повернув голову слегка назад, пока дверь Амбал открывал. Исключительно разговор двух интеллигентных людей поддержать. «Больно умная, да?» — скривился мой конвоир, а я в ответ лишь в улыбке расплылась. А что, раз влипать в неприятности, так с улыбкой на лице? Толку дрожать, как осиновый лист? Все равно ведь не отпустят. А мне стало дико любопытно, что будет дальше. «Нафига я им сдалась-то?» Нет, конечно же, девушка я симпатичная, мужчинам нравлюсь, да и фигурой бог не обделил. Но после двенадцати часов работы, двух операций и кучи исписанной бумаги выгляжу я, мягко говоря, не очень. Не то чтобы совсем не очень, но точно не гожусь для девочки по вызову. «Слушай, решила я тактику сменить», так как все равно моего ехидства амбал не оценит. А кто такой Феликс? Остановились возле очередной двери. Мой конвоир усмехнулся, открыл эту самую дверь и толкнул меня вперед. Сейчас и познакомишься. Чуть не упала, благо успела устоять. Да так и замерла на пороге, уставившись прямо перед собой. Красавчик! Это все, что в тот момент мне в голову пришло, когда посмотрела на сидящего за столом мужчину. Правда, рожа небритая. Да и взгляд хищника, а никак не джентльмена. Но все равно ему исключительно на обложку журнала надо, а не по саунам шляться. Голый торс. Гормоны тут же встрепенулись, желая получить этого самца в свои объятия. Да уж. Долгое воздержание дает о себе знать. О чем только думаю, мысленно простонала, но взгляда так и не отвела. Он мне сейчас, этот самый самец, будет пальцы отрубать, а я хочу с ним переспать. Точно дура. Додумать не успела, так как грозный рев мужчины разорвал тишину. Точно так же, как совсем недавно внедорожник. На хрена вы ее притащили?» Еще и глянул на меня так, словно я сама напросилась сюда. Посмотрела на свои пальцы, мысленно уже с ними попрощавшись, и единственная мысль в голову пришла. «Как работать-то без них? Столько лет учебы, а теперь чик, и все. Профессиональная кастрация. Господи, во что я вляпалась?»